Глава вторая Мы никогда туда не вернёмся, это бесспорно. Прошлое всё ещё слишком близко к нам. Всё, что мы пытались забыть, оставить позади, может вновь пробудиться. И страх, тайное беспокойство, перерастающее постепенно в слепую, неподающуюся поддающуюся доводам рассудка панику — сейчас, слава Богу, утихшую, может непостижимым образом вновь стать нашим постоянным спутником. Он удивительно терпелив и никогда не жалуется, даже когда ему на память приходит былое, что случается, я думаю, гораздо чаще, чем он показывает мне. Я сразу догадываюсь об этом по его потерянному, отсутствующему виду, Внезапно это любимое лицо утрачивает всякое выражение, словно его стирает невидимая рука и превращается в маску. Застывшие черты по-прежнему прекрасны, но лишены жизни и тепла, словно высечены из мрамора. Он принимается курить сигарету за сигаретой, забывая их гасить, и тлеющие окурки осыпают кругом землю, как лепестки — начинает оживлённо и быстро говорить, ни о чём, хватаясь за любую тему, лишь бы унять боль. Кажется, существует теория, что страдания облагораживают людей, делают их сильнее. И чтобы шагнуть вперёд, мы должны пройти искус огнём. Этого нам досталось с лихвой, как неиронически звучат мои слова. Оба мы узнали, что такое страх — и одиночество, и душевная мука. Я думаю, в жизни каждого человека рано или поздно наступает испытание. У всех нас есть собственный дьявол-мучитель, который ездит на нас верхом и с которым в конце концов мы вынуждены сразиться. Своих дьяволов мы одолели, во всяком случае, так мы полагаем. Дьяволы больше на нас не ездят, Мы выиграли битву, хотя и покрылись шрамами от ран. Его предчувствие, что нас ждёт несчастье, было верным с самого начала. И, как плохая актриса в слабой пьесе, я могу велеречиво возгласить, что мы заплатили за свою свободу. Но с меня хватит мелодрам в этой жизни». и охотно отдала бы свои пять чувств, если бы это помогло сохранить теперешние покои и защищённость. Счастье — не приз, который получаешь в награду. Это свойство мышления, состояние души. Конечно, у нас бывают порой минуты уныния и грусти, но бывают и другие минуты, когда время, неподвластное часам, Незаметно течёт вперёд и переходит в вечность. И, поймав его улыбку, я знаю, что мы вместе, что мы шагаем в лад. Между нами нет расхождения в мыслях или взглядах, которые могли бы нас разъединить. У нас нет больше секретов друг от друга. Мы делимся всем. Не спорю, наш скромный отель довольно уныл. Кормят здесь неважно один день, похож на другой — И все же мы не хотели бы жить иначе. В больших отелях встречалось бы слишком много людей, которые его знают. Мы оба неприхотливы, а если нам и бывает скучно... Что ж, скука — хорошее лекарство от страха. Мы привыкли к нашей монотонной жизни, я... Я научилась прекрасно читать вслух. Он проявляет нетерпение лишь тогда, когда задерживается почтальон — Значит, пройдет еще день, пока прибудет почта из Англии. Мы пробовали пользоваться приемником, но треск действует ему на нервы. И мы предпочитаем подождать, но зато уж получить удовольствие. Результаты крикетного матча, сыгранного недели назад, так много теперь для нас значит. Соревнования по крикету между Англией и Австралией, спасавшие нас от тоски, встречи по боксу — даже турниры бильярдистов, финальные игры между спортивными командами закрытых школ, собачьи гонки, диковинные состязания в отдалённых графствах — всё это льёт воду на нашу мельницу. Мы всё перемелем. Иногда мне попадается старый экземпляр «Филд», и переношу из этого малопримечательного островка в настоящую английскую весну — Я читаю ручьях меж меловых берегов, о падёнках, о щавеле, на зелёных лугах, о грачах, кружащих над деревьями, в точности, как в Мендроле. От захватанных рваных страниц журнала до меня доносится запах сырой земли, кислый привкус торфа с сухих болот. Я ощущаю под пальцами набухший от воды мох с белеющими там и сям пятнами помёта цапли. Однажды мне попалась в Филд статья о диких голубях, и когда я читал ее вслух, мне чудилось, будто я снова в Мендерли, в самой глубине парка, и голуби порхают у меня над головой. Я слышал их тихое самодовольное воркование, навевающее умиротворенности прохладу в жаркие летние послеполуденные часы. Ничто не нарушало их покоя, пока не появлялся Джеспер». Опустив мокрый нос к земле, он бежал в припрыжку по подлеску, разыскивая меня. Словно старые дамы, застигнутые во время омовения, голуби суетливо вспархивали из своих убежищ, бестолково носились взад и вперед, шумно хлопая крыльями, и улетали от нас над верхушками деревьев. Вот их уже не видно и не слышно. Когда они исчезали, наступала иная тишина — я, встревоженная, не зная сама чем, вдруг замечала, что шуршащих под ногами листьев исчез солнечный узор, ветки деревьев потемнели, тени удлинились. Вспоминала, что к чаю меня ждет свежая малина. Я поднималась с куртинки папоротника, стряхивала с юбки лоскутки прошлогодних листьев и, подозвав свистом Джеспера, направлялась к дому. презирая себя за торопливую поступь, заброшенный назад быстрый взгляд. Но не странно ли? Какая-то статья о диких голубях так живо вызвала в памяти прошлое, что я стала спотыкаться на каждой строке. Внезапно я и совсем замолчала. Я увидела, как посерело его лицо. и принялась перелистывать страницы, пока не нашла краткого отчёта о крикете очень делового и скучного. Команда «Мидлсека» успешно отбивала мячи от своих ворот в овале, набирая всё большее количество перебежек. Как я благословляла эти невозмутимые фигуры в спортивных костюмах! Через несколько минут его лицо расслабилось, на щёки вернулся румянец, и он со здоровым раздражением принялся высмеивать подачу мячей сирийской команды. Мы избежали возвращения в прошлое, но для меня это было хорошим уроком. Читай на здоровье вслух все английские новости, спортивные, политические, светские, все, в чем проявляется английское самодовольство. Но то, что причиняет боль, в будущем держи при себе. краски, ароматы, звуки, дождь, плеск волны, даже осенние туманы и запах воды при разливе. В этих воспоминаниях о себе не могла отказать, но потворствовать этой своей слабости можно лишь втайне от него. Некоторые люди грешат тем, что читают железнодорожные справочники». Они планируют бесчисленные поездки по стране просто ради удовольствия согласовать расписание поездов и самые невозможные пересадки. Моё хобби менее скучное, хотя не менее странное. Я неистощимый источник сведения сельской Англии. Представьте себе. Я знаю имена всех владельцев всех вересковых пустошей, торфяных болот и их арендаторов тоже. Я знаю, сколько убито тетеревов, куропаток и оленей за охотничий сезон. Я знаю, где водится форель, где играет лосось. Я присутствую при всех охотничьих сборах, участвую во всех гонах. Даже имена тех, кто выхаживает охотничьих щенков, мне знакомы. Состояние урожаев, цена племенного скота, таинственные болезни свиней для меня нет более приятного чтения. Жалкое занятие, возможно, и не очень-то развивающее ум, но я дышу милым мне воздухом Англии и могу потом с большим мужеством глядеть на это сверкающее небо. Нескорослые виноградники и крошащиеся под ногами камни перестают существовать, ведь я могу, если захочу, дать волю воображению и собирать на перстянку и белую дрему среди сырых от живых изгородей. Бедные причуды фантазии, такие скромные, такие хрупкие. Они помогают побороть горечи и сожаления и скрашивают ссылку, на которую мы сами себя обрекли. Благодаря им я с удовольствием иду на послеполуденную прогулку и возвращаюсь с улыбкой свежая, готовая стойко выдержать ритуал чаепития. Он неизменен. по два ломтика хлеба с маслом и китайский чай. Какой мы, должны быть, кажемся старозаветной парой, цепляя за этот обычай лишь потому, что привезли его из Англии? Здесь, на этом балконе, белом, безликом, из века заливаемом солнцем, я вспоминаю Мендерли, где ровно в половине пятого оставился в библиотеке перед камином чайный стол. Минута в минуту распахивались двери, и начиналась никогда не изменяющаяся процедура накрывания на стол. Белоснежная скатерть, серебряный поднос, чайник с кипятком. Джеспер, длинный, как у всех, с панели уши, свисают до полу, делает вид, будто его вовсе не волнует появление пирожков. Каждый день нас ждало целое пиршество, а мы ели так мало. Как сейчас вижу эти масляные сдобные булочки, крошечные хрустящие треугольные тосты ячменные пшеничные лепёшки с пылу жару. Сэндвичи неизвестной мне природы с таинственным запахом и такие восхитительные на вкус, и совершенно особенную имбирную ковришку. Торт с кремом из кокосовых орехов, тающий во рту и его более солидного соседа, кекс с изюмом и цукатами. Еды было столько, что её хватило бы на неделю целой семье. Я так и не узнала, куда всё это девалось, и подобное расточительство порой тревожило меня. Но я не осмеливалась спросить миссис Денверс. Она бы презрительно взглянула на меня, улыбаясь своей ледяной надменной улыбкой, и сказала, я так и слышу её слова, Ко мне не было никаких претензий, когда была жива миссис Де Уинтер. Миссис Денверс. Интересно, что она делает теперь? Она и Фейвол. Я думаю, именно из-за этого выражения ее лица мне впервые стало не по себе. Мне невольно мелькнуло в уме. Она сравнивает меня с Ребеккой. и между нами острым мечом вонзается тень. Теперь все это позади, с этим покончено, поставлена точка, подведена черта. Меня больше не мучают кошмары, не обревают страхи, мы оба свободны. Даже верный мой Джеспер уснул вечным сном, а Мендерли больше нет. Осталась лишь пустая оболочка в глубине запущенного парка. Он такой, каким я видела его во сне. Заросли сорняков, царство птиц. Возможно, туда забредает порой бродяга или браконьер в поисках укрытия от внезапного ливня, и если у него храброе сердце, это сойдёт ему с рук. Но его робкому, слабонервному собрату лучше держаться подальше от Мендерли — Тамошний парк не для него. Кто знает, вдруг он нечаянно наткнётся на домик в бухте. Вряд ли он почувствует себя уютно, слушая, как мелкий дождь барабанит по обвалившейся крыше. Кто знает, вдруг там всё ещё не выветрилась та напряжённая томительная атмосфера. А поворот подъездной аллеи, где деревья теснят гравий, Там тоже не стоит задерживаться, особенно после захода солнца. Шелест листьев так напоминает шелест женского вечернего платья, словно кто-то пробирается там украдкой. А когда, внезапно задрожав, они падают на землю и несутся по дорожке, кажется, будто слышишь легкий перестук торопливых женских шагов и вмятина на гравии, похоже на след атласной туфельки на высоком каблуке. Но когда я вспоминаю обо всём этом, я с облегчением гляжу на панораму перед нашим балконом. В ослепительном свете не заметишь крадущихся теней. Каменистые виноградники поблёскивают на солнце, Бугенвиллея бела от пыли. Быть может, наступит день, я взглянул на этот вид даже с нежностью. Сейчас он внушает мне, если не любовь, то, по крайней мере... Уверенность в себе. А уверенность — качество, которое я очень высоко ценю, хоть и обрела его поздновато. Я думаю, храброе меня сделало одно — его зависимость от меня. А во всяком случае я избавилась от своей робости, неловкости, страха перед чужими. Я очень отличаюсь от той девочки, которая впервые ехала в Мендерли, скованная отчаянной застенчивостью, полная надежды упований, горячо желая понравиться. Конечно, мое полное неумение держаться и производило такое плохое впечатление на людей вроде миссис Денверс. Где мне было тягаться с Ребеккой? Память перекидывает мост к тем годам, И вновь вижу, как я, прямые, коротко стриженные волосы, юное, ненапудренное лицо, плохо сидящий костюм и джемпер собственной вязки, плетусь позади миссис Ван Хоппер, как пугливый, же жеребёнок. Она шествует впереди меня кланчу с трудом сохраняя равновесие на высоченных каблуках. Короткое туловище ходит ходуном, Её блузка вся в воланах и рюшах, комплимент огромному бюсту и раскачивающимся бёдрам. Новая шляпа с чудовищным пером надета на бок, открывая широкий лоб, голый как колено. В одной руке гигантские редикюли из тех, где держат паспорта, записные книжки-календари, куда заносятся встречи и приглашения и листки с записями счёта при игре в бридж. Другая поигрывает неизбежным лорнетом, от которого не укрывается никто и ничто. Она подходит к своему столику в углу зала возле окна и, подняв лорнет к свинячьим глазкам, обозревает ресторан. Затем опускает лорнет, он повисает на длинной черной ленте и восклицает недовольно. Ни одной известной фигуры. Я потребую дирекции скидку. Для чего, они думают, я сюда приезжаю? Любоваться на мальчишек рассыльных?» И пронзительным отрывистым голосом, режущим слух, как пила, подзывает к себе официанта. «Как не похож ресторанчик, где мы теперь едим, на этот огромный, пышный и кричащий украшенный зал в отеле «Кот-д'Азюр» в Монте-Карло». Как не похож мой теперешний сотрапезник который ровными, спокойными, методичными движениями красивых рук чистит мандарин, поднимая время от времени взгляд, чтобы улыбнуться мне. На миссис Ван Хоппер, чьи жирные, унизанные золотыми кольцами пальцы, роются в тарелке, где горой лежат равиоли, глазки быстро перебегают от её тарелки к моей. Вдруг я выбрала более вкусное блюдо. Она могла не волноваться. Официант с присущей их племени проницательностью давно уже догадался о моем зависимом положении и теперь поставил передо мной блюдо с холодным языком, которое кто-то отправил обратно в буфет, так как мясо было плохо нарезано. Как странно, откуда эта злоба слуг, их неприкрытое раздражение. Помню, я однажды гостила вместе с миссис Ван Хоппер в загородном доме. Горничная никогда не отвечала на мой робкий звонок и не приносила вычищенных туфель, а утренний чай, холодный как лёд, проливала на пол за дверью в спальню. То же, хотя и в меньшей степени было в код дозёр. Иногда же преднамеренное невнимание переходило в оскорбительную фамильярность, и покупка марок у ухмляющегося портье Превращалась в испытание, которого я предпочла бы избежать. Какой молодой и неопытной я, должно быть, казалась, да и чувствовала себя. Слишком уязвимая, слишком впечатлительная. Я ощущала шпильки и булавочные уколы в словах, за которыми не скрывалось ничего дурного. Как хорошо я помню эту тарелку с холодным языком. сухой, неаппетитный, нарезанный с острого конца, но отказаться от него у меня не хватило смелости. Мы ели молча, так как миссис Ван Хоппер не любила отвлекаться во время еды, а, глядя, как течёт у неё по подбородку соус, я понимала, что пельмени пришлись ей по вкусу. А зрелище это не могло пробудить во мне аппетит к холодному языку. Посмотрев в сторону, я заметила, что соседний столик, не занятый последние три дня, снова накрыт. Этердотель, клоняясь так, как того удостаивались лишь избранные клиенты, припровождал на место вновь прибывшего гостя. Миссис Ван Хоппер положила вилку и навела на него ларнет Я покраснела от стыда. Источник её интереса, не замечая назойливого внимания, просматривал меню. Но вот миссис Ван Хоппер со стуком сложила ларнет перегнулась ко мне через столик и, сверкая глазами от возбуждения, проговорила громче, чем следовало. — Это Макс де Уинтер, владелец Мендерли. Вы, конечно, слышали об этом поместье. Он неважно выглядит, правда? Говорят, не может оправиться после смерти жены.